Огненный дракон прилетел у леса Шварца несколько месяцев назад. Это произошло внезапно, и хоть это была родина темных эльфов, многие из них погибли, будучи вне деревни по религиозным соображениям. Однако дракон не был удовлетворен несколькими смертями. Он пролетал раз за разом, убивая все больше и больше, набивая свой пустой желудок. Продолжись так и дальше, племя было бы уничтожено. Темные эльфы оставили леса Шварца, которые стали охотничьими угодьями огненного дракона. и разбрались в соседние пустоши и Нагорья. Таким образом, выживание от нападения огненного дракона вошло в их повседневность. Они следили за небом днем и ночью, поеживаясь от пролетающих мимо птиц, а когда он прилетал, прятались в норах, как роты, и дрожали от страха. Однако, если они забывали соблюдать осторожность, дракон их настигал. Он вдыхал огонь в норы, выкапывал дыры или просто их засыпал. Друзья, с которыми ты здоровался утром, уже вечером были разорваны и съедены драконом. Они закрывали уши, чтобы не слышать крики и вопли своих товарищей, которых настиг конец. Они жертвовали своими друзьями, чтобы выиграть время и сбежать, заселяясь в более коварных местах или глубоких долинах. Жизнь в постоянном бегстве и не жизнь вовсе. Им необходимо было питаться, но их охотничьи угодья были угодьями и дракона. Заметив свою добычу, дракон следил за ними, и когда те возвращались, дракон мог сожрать их вместе с добычей. Поэтому они начали искать альтернативные способы пропитания. Они варили очищенную кору деревьев и съедали, запивая мутной водой. Такая у них была жизнь. Ресурсы и запасы продовольствия были на исходе. Молодые лучники, готовясь к смерти, отправлялись на охотничьи угодья. Каждый день были жертвы. Не было ни дня без плача сирот и проклятий в сторону огненного дракона за смерти родных и близких. Были и те, кто в гневе, вооружившись луком и мечом, бросали вызов дракону. Однако они были похожи на яйца, брошенные в скалу, их доблестные усилия приводили лишь к увеличению трупов в логове дракона. Помощь духов, мифриловые стрелы и их сильная броня ничто не помогало против огненного дракона. Они надеялись на волшебные мечи, но даже они не могли им помочь и просто добавлялись в коллекцию в логове огненного дракона. Сердца темных эльфов наполнялись пустотой и отчаянием. Многие, кто верили в Харди и чувствовали призыв загробной жизни, верили, что это их кара. Эта мысль, как неизлечимая болезнь, стала распространяться по племени. Многие потеряли волю к жизни, ложились и умирали. «Так больше не может продолжаться», — сказал кто-то. «Дракон должен иметь какую-то слабость. Стрела в глазу тому доказательство». Какой-то эльф все таки отомстил огненному дракону. Эта мысль воодушевляла их. «Посмотрите на его недостающую левую руку. Должен быть какой-то способ одолеть дракона». В это же время к ним пришли слухи о людях в зеленом. Использовав волшебный посох, называемый Жезл Стали, они уничтожили его левую руку, тем самым спася человеческую деревню от неминуемой гибели. Для эльфов, которые были на грани вымирания, эти рассказы были последней надеждой. После этого племя решило отправить посланника. Он должен будет нести тяжелое бремя. Посланнику предстоит бежать от когти огненного дракона и отыскать людей в зеленом, опираясь только на слухи. Судьба деревни была в его руках. Ему предстоит просить у них помощи любыми необходимыми средствами. Неудача означала гибель целого племени, их друзей и родственников. Такое ответственное задание нельзя доверить простому человеку. Он должен отлично владеть боевыми навыками и знаниями, быть добросовестным, не сдаться на полпути и убежать с вверенными ему сокровищами. Собрав молодежь племени, они начали отбор. В итоге осталось двое. Одной из них была Яоха Дивси. Она была мудрой и искусной фехтовальщицей, способной призвать духов. Ее прямолинейное, но искреннее отношение к проблемам в деревне было хорошо и известно всем. Поэтому они были уверены, что она не остановится на полпути и достигнет своего. Двое кандидатов были равны между собой, но женщины вроде Яо были более полезными. Её чарующая красота была мощным оружием в переговорах с противоположным полом, ведь согласно слухам, большинство людей в зеленом мужчины. Однако не все так просто – Старейшина, глядя на Йоу, вздохнул. Ее главным недостатком было невезение. Во время охоты она чаще других попадала в ловушки, а срубленные деревья падали на нее. Когда она купалась, шел дождь, а когда уезжала в город за покупками, магазины были закрыты. Ее возлюбленный был другом детства, и когда она собиралась выйти за него замуж, тот умер естественной смертью. После этого один молодой человек признался ей в любви, но упал со скалы и умер. после чего никто не осмелился подходить к ней. В заключении ей никогда не везло в лотереях. Единственный раз, когда ей повезло, было на свадьбе друга. Честно говоря, всего этого достаточно, чтобы потерять женское достоинство, однако она настаивала на том, что продолжает жить полной жизнью, несмотря на неудачи. С этим согласились все, ведь было бы нечестно дисквалифицировать ее основываясь на ее неудачах. На этом этапе старейшины рассказали Яо, почему они выбрали ее, спросив, готова ли она предложить свое тело в качестве награды. Честно говоря, эти слова были излишни, или невозможно надеялись на ее отказ. На самом деле Яо думала о том, стоило ли ей уходить. Однако она согласилась, так как ей не везло с мужчинами, она бы согласилась даже стать рабом, любовницей, шлюхой или служанкой, не за гроши, конечно же. Если бы цена ее тела равнялась цене головы огненного дракона, Она бы с радостью заплатила ее. Беспокоясь об этом, старейшины все таки выбрали Яо, поскольку на кону была жизнь всего племени, нечего было скупиться на награду, поэтому они доверили ей самое ценное сокровище племени. И Яо, преодолевшая все трудности пути, наконец-то дошла до холма Арнуса. Сон Яо был прерван пронзительным шумом. Она вскочила и огляделась, не понимая, что происходит. Солнечный свет мягко пробивался сквозь зазоры листвы. Когда она дошла до Арнуса, ей сказали, что мест в гостинице нет. Было поздно, она решила оставить свое дело до утра и остановиться в лесу у подножья Арнуса. Возможно, поэтому, благодаря лесным духам, давшим ей благословение деревьев, воды, ветра и земли, она так хорошо отдохнула. В небе за лесом танцевали пара мечей, и вслед за ними раздался гром. Прорезая воздух, они на могучих крыльях устремились вверх, это были истребители F-4 Phantoms. Эти списанные истребители не попадали под эти надоедливые правила полетов, как в родном мире. Диспетчер сказал им, «Летайте, словно пташки вольные, пока не рухнете», что вызвало ликование у пилотов, словно их спустили с поводка. Они были пилотами-ветеранами, за плечами которых были тысячи лётных часов. Однако им было уже за сорок, когда они проходили курсы переподготовки, поэтому в силу возраста и их личных пожеланий, Они были перенаправлены в учебные подразделения, где мирно бы доживали остаток своей карьеры. Никто и не планировал снова собирать истребители, разобранные и переправленные через врата. Все, что у них осталось, — это небо. Им не мешали ни паспортные самолеты, которым надо уступать, ни надоедливые американские истребители, загромождавшие их воздушное пространство. Небо принадлежало им, и свобода передвижения была мечтой каждого аэромана. После взлета они убрали шасси и выжимали из двигателей всю мощь, приближаясь к высоте 10 тысяч метров для выполнения петли Эммельмана. самолеты развернулись на 180 градусов и, повернувшись кабиной к земле и сделав полуоборот через крыло, нырнули для того, чтобы подняться вновь, используя маневр Сплит-С. Во время высшего пилотажа они проходили на первой сверхзвуковой скорости, из-за чего во внешнем мире частенько жаловались на издаваемый ими шум, Здесь же они тоже старались быть внимательными к гарнизону и жителям Арнуса, и к тому же, как они будут реагировать на постоянные громы в небе, вызывавшиеся преодолением звукового барьера, ведь они были не врагами в конце-то концов. Еще раз установив тягу на полную, они начали имитировать воздушный бой. После того, как они отделились и выровнялись, пилоты стали задирать нос самолётов. Сила гравитации вдавила их кресла, что даже дышать стало трудно. Использовав каждый дюйм своего тела, они стабилизировали баланс истребителей. Когда сила гравитации исчезла, они выдохнули скопившийся в легких воздух и глубоко вдохнули кислорода. Они соревновались, дабы узнать, кто больше противостоит силе гравитации. Второй пилот произнес: Нас взяли на прицел! Вот ублюдки! Он немедленно совершил маневр ножницы. Самолет резко увернулся в надежде сбросить с хвоста воображаемого бандита, и земля и небо начали вращаться вслед за кабиной пилота. Как только они сбросили бандита, настал их черед взять его на мушку. Летя на острие ножа, они перешли в горизонтальный штопор. Прямо сейчас они могли бы взять на прицел F-22, чтобы показать всем остальным, как это делается. Маневрируя в одиночку, они уже были лучше, чем пилоты мирового класса. В прошлом им удалось сбить американские F-15, пилотируя старый F-104. Правда, это было понарошку. Освободившийся таков, они парили в небе, словно невинные играющие дети. Серебряные мечи, пронзившие небеса. Эти мечи словно играли в догонялки. Я умолча смотрела на небо и вскоре поняла, что эти предметы были сделаны людьми. У эльфа было острое зрение, и она видела людей, сидящих в гигантских лезвиях, парящих в небе. Проронив слезу, она улыбнулась. Это правда. Истории были правдивы. Огненный дракон летал в небе, будто ему принадлежавшим, питаясь беспомощными наземными созданиями. Но теперь небеса принадлежали не только дракону. Летающие мечи были быстрее и маневреннее дракона, те, кто обладал этими мечами и железными жезлами, запросто уничтожат дракона. Честно говоря, я усомневалась в правдивости слухов, так как они, как правило, основывались на надеждах людей. Дабы не разбить себе сердце, она задумывалась о том, что придется делать, если они окажутся ложными. Но теперь, наблюдая эту картину, она поняла, что ее путешествие не было напрасным, тем самым укрепив ее надежду на успех. У нее возникло ощущение, что ее миссия наконец-то закончилась. Все, что ей осталось, так это вернуться в Варнос и встретиться с представителями людей в Зеленом. Просьба о помощи, каким бы это трудным делом ни было, не могла быть сложнее проделанного сюда пути. Казалось, что наконец-то ее товарищи смогут вернуться в родной дом. Собрав свою решимость кулак, я снова отправилась в Варнос. Заросли сменились порослью, шаги становились все быстрее, вскоре она перешла на бег трусцой, будто не хотела идти до конца. и в конце концов побежал изо всех сил навстречу ветру. Тем временем в Варнусе третий разведотряд, возглавляемый Тами, окончил проверку обмундирования и возглавил конвой. Янагида с планшетом в руке делал окончательную проверку содержимого тележек. Шел, клокированные гончарные изделия, фарфор, жемчуг... Эй, тут есть даже саке фирмы Кош Можно мне бутылочку?» «Да брось, стан Это наше оружие!» Человек, сказавший это, был дипломатом, именуемым Тода. Он понимал, что Иннегида шутит, но ответил искренне. «Серьезно? Хотите сказать, что вы не будете пить? Положитесь на нас!» С такими припасами они могли открыть универмаг, где продавались бы самые знаменитые японские товары. Больше похоже на подкуп, чем на гостинцы. Многие предметы были хрупкими, поэтому необходимо было оборачивать их, что увеличивало размах багажа. «Далее у нас идут монеты из медиа, серебра и золота. Мы все проверили». Для ведения бизнеса в столице Империи им нужны были средства, и эти средства находились в деревянных ящиках. Также они нужны были для покрытия расходов на создание баз в столице, вербовки и оплаты услуг информаторов. Существовало столько других видов деятельности и трат, что частенько выделенных на операции денег оказывалось недостаточно. Женщина, еда, напитки. Похоже, здесь так приветствуют гостей. «Необходимо найти падшую аристократию или людей, недовольных нынешним режимом. Также будем распространять слухи для затруднения работы оппозиции». Говоря это, он постукивал по золотым монетам. Хотя он до сих пор изучал местный язык, несколько миссий в специальном регионе он все же успел выполнить. Японское правительство получало эту валюту ОЛСИ, которые в свою очередь обменивали ее на японскую иену, необходимую для покупки всевозможных товаров. «Правящая верхушка развивающихся стран очень проста». Как же им нравится просить взятки наперед? Напоминает то, когда мы обсуждали бизнес Ченьхао с китайскими дипломатами, которые даже угрожали нам. Не возражайте, если к тому времени мы отправим свои корабли? Тогда я слишком завидовал тому, что они вытворяли. Даже хотелось ответить в стиле «Только посмейте такое сделать, посмотрим, кто сильнее». Имеешь в виду, что просто не можешь им отсказать? Ну, в смысле здесь. Ну, как раз так и работает дипломатия. Мы не живем в колониальной эпохе. Нам необходимо поддерживать присутствие в специальном регионе и иметь связи с местными жителями, не давая причин для конфликта. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на усилении фракции мира». За ним приземлился CH-47A «Чинук». Движение лопасти поднимали пыль и песок, устраивая мини-бурю. Вся пыль, которую он поднял, ухудшила видимость поблизости. И задний погрузочный пандус опустился, и третий разведотряд по команде старшины Кувабары начал погружаться на «Чинук», Янагида и дипломаты погружали на него тележки. Они надежно закрепили груз, убедившись, что он будет неподвижен во время полета. После этого все уселись на сиденье, пристегиваясь ремнями безопасности. Убедившись, что дипломаты расселись, Янагида подошел к Итами. «Остальное оставляю на тебя. Убедись, чтобы они благополучно добрались до места назначения». Итами поднял большой палец, винты стали набирать мощность, поднимая пыль снова... Енагида вышел из машины, грузовой отсек закрылся, и Ченок взлетел. Итак, они улетели в сторону столицы. Арнус был примерно в десяти днях от столицы, если бы они ехали на лошадях. Но на Чинок это займет всего полдня. Однако, дабы не привлекать лишнего внимания, они не могли приземлиться слишком близко к городу. Поэтому решили сделать приземление вдали от столицы, на холмах, а оттуда уже добраться до столицы на повозках. Прежде чем войти в Варнус, я услышала шум и подняв голову вверх, увидела над собой пролетающую лодку. Летающие мечи, танцующие в небе, стальные жезлы, а теперь летающие лодки. Здесь точно должны находиться люди в зеленом, подумала я, заходя в город.